Глава 12 Село Малая Лотва Декабрь 1916 года, начало 1917 года Дебич, Вам же штабса обещали. Прапорщик Никита Зайцев из Вольнопёров вальяжно развалился в кресле с чашкой и чаю. Примечание автора Штабс, Чин Штабс капитана жаргонная. Вольнопер, вольноопределяющийся, жаргонная. Право быть вольноопределяющимися получили лица, имеющие высшее либо среднее образование, окончившие 6 классов любого среднего учебного заведения или два класса духовной семинарии не младше 17 лет. Вольноопределяющиеся производились в офицеры после сдачи особого экзамена приблизительно соответствующего курсу юнкерского училища, только специальные военные дисциплины. Документы где-то застряли, пожал плечами Саша, стараясь не сильно раздражаться на невоспитанного прапора. Мне пока и в поручиках неплохо. Он тоже налил себе чаю и сел поодаль от Зайцева. «А может, вранье это все?» И не было никакого представления, продолжал задираться тот. «Вы, Зайцев, не с той ноги встали? Или поругаться вам не с кем?» Миролюбиво пробасил штаб капитан Сераокий. Примечание автора. Среди сослуживцев Дебича большинство — реальные офицеры 124-го полка. «Было представление, я сам видел. Но сейчас такая неразбериха везде, да и зима суровая. В самом деле, господа...» «Долго нам еще в этом резерве прохлаждаться?» — спросил, продолжая штудировать газету, поручик Чайко. «Ой, не травите душу, Моисей Петрович! Рождество скоро, а мы тут как мыши в норах сидим, ожидая невесть чего!» — вздохнул Дебич. «Что пресса пишет?» «Ничего интересного, Александр Ильич!» — откликнулся тот. «На всех фронтах затишье!» «Нет, в самом деле, где ваше новое звание, Дебич?» «Обмыли бы!» — не унимался Зайцев. врете вы все. Вам и так слишком много. И жена красавица под боком, и звание, и награды. Кто вам выражит, а, дебич?» «Молчите. Значит, точно рыльце в пушку». «Ваше поведение неподобающе, прапорщик Зайцев», — подошёл к взорвавшемуся офицеру штабс-капитан Сераукей. «Хоть вы и вольнопёр, но устав, особенно о сухом законе, «На вас тоже распространяется». Примечание автора. 22 августа 1914 года Николай II запретил продажу спирта, вина и водочных изделий до самого окончания войны. «Вы ведете себя сейчас, как невоспитанный хам. Вам следует извиниться перед князем Дебичем». Фома Корнеич втянул носом воздух и брезгливо поморщился. «Да вы пьяны, голубчик! Пойдите проспитесь, а потом подумайте о своем поведении!» Он хотел вывести Зайцева из столовой офицерского собрания, но не успел. «Что здесь происходит?» В комнату вошел командир полка, генерал-майор Осинский с несколькими адъютантами. «Сераукий». Примечание автора. С 7 мая 1915 года по 29 ноября 1916 года Воронежским полком командовал полковник с 18 июля 1916 года генерал-майор Осинский Александр Антонович. «Да вот, Александр Антонович, Зайцев капель от зубной боли перебрал. Хочу помочь ему на воздух выйти». Попытался смягчить ситуацию штабс-капитан, на самом деле обрадованный появлением командира, потому что, взглянув на Сашу, прекрасно понимал, что еще пара минут и последовал бы вызов. Дуэль в военное время — трибунал, независимо от исхода. А так, может быть, обойдется. Генерал посмотрел на собравшихся в столовой офицеров, резко втянул носом воздух и строго взглянул на прапорщика. «Зайцев, десять суток гауптвахты» прозвучало как удар плети. «Еще раз повторится, трибунал. И лучше будет, если вы сами скажете, кто принес вам спиртное». «Никто. Я сам. Старые запасы», ответил тот зло, посмотрев на генерала и пробурчал себе под нос. «Скоро все закончится. Скоро власти вашей конец». Вызванный одним из адъютантов командира конвой, увел арестованного. На его брюзжание не обратили внимания. Тогда еще никто не знал, что очень скоро и в самом деле все изменится, причем безвозвратно. Когда волнение, вызванное сим маленьким происшествием, улеглось, генерал-майор Осинский снова обвел взглядом собравшихся офицеров и произнес «Как вам, возможно, уже известно, господа, я покидаю пост командира полка, получив повышение. Расставаясь с вами, я счастлив сознанием, что наш воронежский девиз «Один за всех и все за одного» глубоко продуман и прочувствован каждым воронежцем. Надеюсь, подобный инцидент не повторится, и дисциплина в полку сохранится, несмотря ни на что. С Богом, господа!» Примечание автора. Использована реальная речь Александра Осинского перед воронежцами. Офицеры зашумели, кто-то прокричал «здравицу» генералу, Все воодушевились словами Александра Антоновича, о происшествии же вовсе забыли. Вернувшись из офицерского собрания домой, Саша рассказал супруге лишь о повышении генерала. Про выходку Зайцева решил умолчать, чтобы не расстраивать Алекс. «Как же вы без Александра Антоновича?» — посетовала Алекс. «Почти всю войну вместе». «Ты также переживала уход полковника Энвальда, а Осинский оказался ничуть не хуже». Зато Евгений Васильевич теперь генерал. Уже год как, а я только недавно узнал. Саша обнял жену и поцеловал ее в кудрявый висок. Говорят, на Рождество в офицерском собрании будут танцы и игры с подарками. Пойдем? Конечно. Так хочется чего-то светлого и радостного, кивнула Алекс, ответно обнимая мужа. 1917 год и в самом деле не предвещал ничего необычного полк все так же стоял в резерве. Но Рождество и Новый год прошли обыкновенные вечера в офицерском собрании, игры с раздачей подарков для нижних чинов. Играли в шарады и фанты, Алекс музицировала, пришедшие на праздник сестры сводного госпиталя немного потанцевали с офицерами. Все было как-то тихо и абсолютно безрадостно, словно никто не ждал от наступающего года ничего хорошего. В начале января В армии последовала реорганизация. Пехотные полки вместо четырех батальонных были реорганизованы в трёхбатальонные полки. В связи с этим воронежцы выделили батальон для формирования 676-го пехотного Зиньковского полка. Командиром в него ушел коренной воронежец полковник Морозов. На позициях отмечались лишь редкие перестрелки и работа команд разведчиков. Алекс каждый раз переживала, когда Саша уходил в разведку, но старалась не показывать вида, только ждала его возвращения и молилась, свято веря в то, что он непременно вернется и ничего не случится ни с ним, ни с Мишелем Вороновым, который по приезде в полк тоже напросился к Дебичу. Насколько Алекс знала, с Леночкой Мишель в Москве встретился, и теперь они переписывались. Но были эти письма дружескими, или Элен связывала с Вороновым какое-то чувство, княгиня спрашивать не стала даже у подруги, посчитав это неэтичным. К себе в госпиталь Алекс подругу так и не дождалась. После курсов ее направили в Петроград, а там на санитарный поезд великой княгини Елизаветы Федоровны. «Может, это и к лучшему», — сказала, узнав об этом княгиня Дебич. «Не так опасно, а пользы принести тоже можно много». Ей не кому, видимо, спешить на фронт, так что и рисковать ни к чему. «Мне кажется, и Мишель уже этим увлечением перегорел», — согласился Саша. «Думаю, он увлекся тогда и Лен за компанию со мной. Я же открылся ему в любви тебе, а он всегда тянулся за мной. Вот и решил, что тоже надо влюбиться в твою подругу». «Может, и так», — не стала возражать Алекс. «Леночка видела в нем не более чем друга». Замуж она хотела выйти за человека состоятельного, с положением и средствами. Я ее не осуждаю. Пока не полюбил, можно строить любые планы. А потом уже все отходит на второй план. Важны лишь ты и твоя любовь. Тюэмо наму». Поручик обнял жену и прижал ее к себе. Ты очень нужна мне, здесь и сейчас. Я безмерно благодарен Богу и тебе за то, что ты есть, что ты со мной. Да, мне порой страшно за тебя, но я эгоистично радуюсь всякий раз, что ты не уехала в Минск, не служишь на санитарном поезде или еще где-то вдали от меня. Он с жадностью и восторгом начал целовать жену, шепча между поцелуями: Господи, как же я люблю тебя! Как я счастлив, что ты моя жена, и я могу целовать и обнимать, ласкать и нежить Тебя! Это такой восторг, несказанный. Случай свел нас но это было предопределено, я уверен. Саша поднял супругу на руки и понес в спальню, продолжая целовать и нашёптывать слова любви. Иногда ему казалось, что это все сон, и однажды он проснется а Алекс не будет рядом. Но он просыпался, а она оставалась с ним, и это было для него счастьем. Особенно теперь, среди войны, крови, боли, разрухи, ежедневных смертей... Алекс и ее любовь нужны были ему как воздух. Когда она уезжала в госпиталь, Саша жил от встречи до встречи. Это было для него как вода для плутающего по пустыне путника, как хлеб для голодного, как бальзам на раны страждущего. В ней была его жизнь отныне и навсегда. 2 марта поползли слухи о беспорядках в Петрограде. В ночь на 4 марта. В полку была получена телеграмма из штаба корпуса о назначении верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича и о новом составе Совета Министров. В 15 часов получили приказ по 31-й пехотной дивизии с текстом манифеста государя-императора Николая II об отречении от престола со словами «В эти решительные дни в жизни России почли мы долгом совести» облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и в согласии с Государственной Думою признали мы за благо отречься от престола государства российского и сложить с себя верховную власть. И манифест великого князя Михаила Александровича об отказе принять престол впредь до выяснения воли народа об образе правления через учредительное собрание. В шесть пополудни оба манифеста были объявлены во всех ротах и командах. Реакцию они вызвали бурную и разнородную. «Пусть верховным будет великий князь Николай, он уже показал себя в этой должности. Не так и плох был, но зачем от престола отрекаться?» — горячился Мишель Воронов. «Россия — известная монархическая страна. Были уже попытки навязать ей Конституцию». Просто народ, если помните, считал ее женой великого князя Константина. Его слова покрыл дружный смех. Все помнили эту байку про 14 декабря еще с уроков истории в Юнкерском училище. Примечание автора 14, 26 декабря 1825 года. Восстание декабристов. Нет, в самом деле государь. Передал Россию не сыну, с которым не хочет расставаться, а брату. Тот же просто струсил. Пожал плечами штабс-капитан Журавлев, «Иначе я никак этого не вижу, господа». «Сложно сказать, что двигало ими обоими, примирительно сказал Дебич. «Мы же не знаем, что творится в Ставке, и уж тем более того, что происходит в душе государя. Возможно, и мне кажется, это так и было, его заставили подписать отречение». Вот послушайте, во имя горячо любимой Родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вывести государство российское на путь победы, благоденствия и славы. Странные слова про представителей народа, согласитесь, господа. Ощущение, что под давлением написано, все долго еще шумели в офицерском собрании, не желая расходиться, пока командир полка Полковник Тилло просто не приказал закончить прение и считать оба манифеста истинными и текст их непререкаемым. Примечание автора. Полковник Александр Александрович Тилла командовал полком с 4 декабря 1916 до 24 мая 1917 «Готовьте людей к принятию присяги, сейчас это самое важное», сказал Александр Александрович, «и чтобы никаких манифестаций». И никто не посмел ему возразить. 11 марта, находясь на позициях, полк принял новую присягу, а через 10 дней был избран офицерско-солдатский комитет. В него вошли семь офицеров, в основном из старого состава, и 33 солдата, из которых были георгиевские кавалеры из разведывательной команды. Князю Дебичу тоже предложили войти в комитет, как боевому командиру, которого уважали и с чьим мнением считались, но он отказался. «Я князь. Ну какой солдатский комитет? Меня, да и вас тоже. Будут вечно моим сиятельством попрекать», — покачал головой поручик. Вспомните выход Кузайцева, и он не один такой. Зачем давать повод к волнениям и недовольствам? Нам сейчас главное — полк сохранить. А у вас и так геройские офицеры. И Журавлёв, и поручик Билан, да и унтеры как на подбор. Павлов, Семёнов, Кедров. Замечательный же состав. Не знаю, Саша, прав ли ты, отказавшись войти в этот их комитет? Усомнилась Алекс, когда он в ночи рассказывал ей о предложении солдат. Но я всецело доверяю тебе и принимаю твое решение. Мне немного страшно смотреть в будущее. Очень оно зыбкое, и слишком быстро все меняется. Говорят, великий князь Кирилл Владимирович еще до отречения государя красный бант на себя нацепил и в думу присягать явился, — Леночка писала. Она с нашим доктором Миротворцевым передала, потому что там много откровений. Она вздохнула, кто знает. Возможно, твое решение ошибочно, время покажет. Главное, знай, я с тобой, что бы ни случилось. Алекс обняла мужа и крепко прижалась к нему. Любовь моя, радость моя, счастье моё. Вместе до гробовой доски, как бы ни сложилось. Весна семнадцатого года была быстрой и бурной. Она словно была солидарна с уставшими от войны солдатами, которые хотели не дальнейших смертей, а жизни. Об этом мечтами и в наших и в чужих окопах 31 марта начались первые контакты с противником, пока на уровне записок на колючей проволоке добротания на этом участке фронта не дошло. В войсках устроили рекогносцировку, приведя на передовую свежие части. Воронежцев же отправили в тыл. Теплая весна перешла в жаркое и сухое лето. Многие надеялись на скорое окончание войны, но этого пока не случилось. 18 июля 124-й пехотный воронежский полк, погрузившись в эшелоны, отправился на румынский фронт в составе 9-й армии. При передвижении воронежцы сохраняли строжайшую дисциплину и боеспособность, что и удивительно и похвально, потому что в армии уже начались разброты шатания, Были попытки смещения офицеров солдатскими комитетами. Кого-то даже убили, причем непонятно было, то ли снайперы противника, то ли недовольные из своих. В этой ситуации передислокация в Бессарабию была благом. Прибыв на Румынский фронт 28 июля, полк получил время на отдых. Практически каждый день проходят тактические учения, а по вечерам танцы. Правда, это не мешало солдатам постоянно охотиться на дезертиров. 6 августа полк начал движение на территорию Румынии и сосредоточился в районе слободеи Через три недели заняли позиции у села Сириет. Там же расположился и госпиталь. Опять эффективно действовала команда разведчиков, в конце августа взяв несколько языков из 6-го восточно-прусского полка. Здесь и пригодились князю Дебичу знания немецкого языка. Не зря он его зубрил в Чугуеве. Пленные попадались чаще всего разговорчивые. Большинство устали от войны и хотели поскорее ее прекратить и разойтись по домам. Я был фермером, рассказывал один из языков. Забрали по мобилизации. Я не военный и воевать не хочу. Так жалко смотреть на землю. Ее пахать пора, и хлеб сеять, иначе не урожай. Как там наши бабы одни справляются? Лошадей тоже на нужды армии забрали. Мне жена писала, В прошлом году они сами в плуг впрягались и пахали, да пропади пропадом эта война. Были, конечно, и фанатики, желавшие воевать до победного, причем в армиях обеих сторон, но больше солдат, особенно зараженных идеями большевизма, предпочитали дезертировать. Правда, Румыния была для этого местностью сложной, далеко, да и местные очень неприветливы, ни к дезертирам, ни к солдатам вообще. «Не знаю, права, хочу ли я еще воевать», сказал как-то Мишель Воронов-Саша, когда они встретились за чаем в офицерском собрании. «Я тут понял, что вообще устал от армии. Не только от самой войны, но и от армии в целом. Вот кончится война, что я буду делать? Стану Жоржем в Кубе в каком-нибудь юнкерском училище? Я же ведь только воевать и умею». «Мы просто все устали, Мишель», откликнулся Дебич, «очень устали». Даже отдых мало что дал, разве что снижение дисциплины. Он вздохнул. «Мы с тобой, Шагами, присягу давали, и что бы ни случилось, должны ее выполнять. И присягали мы Родине, понимаешь? Думали, будет у власти, собрание учредительное. Монарх вернется, неважно. Главная Россия, Родина. Ей мы на верность присягали, ее и защищаем. Трудно, тяжело, устали все». Но это долг наш. Я сразу знал, что быстрой войны не получится. Германцы сильны, а мы слабые и расхлябаны. Вооружение новое нужно. Люди обученные. Нормально обученные. А не скороспелки нынешние. Эх, да что говорить. Друзья еще какое-то время посидели в собрании, потом разошлись. Саша решил отправиться в госпиталь навестить супругу. Так получилось, что жить по-семейному было просто негде поэтому Алекс оставался при госпитале, а поручик Дебич со своей командой в палатках. Естественно, он часто наведывался к жене, тем более, что это было близко. Пройти через полесок и немного по дороге, и он на месте. Правда, вечерами Саша редко отлучался из расположения полка. В последнее время участились случаи дезертирства, а озлобленные, уставшие, голодные люди представляли опасность. «Был издан приказ по одному не передвигаться, но когда ты молод и влюблен, разве обратишь внимание на предостережение? К тому же каждый из нас уверен, что что-то плохое всегда случается с кем-то другим, с нами, только хорошее. Саша шел пролеском. Ему оставалось буквально несколько метров до дороги, когда раздался выстрел, один, другой, потом взорвалась граната, Поручик Дебич упал, в проблесках сознания, Он слышал какие-то голоса, смех, его куда-то тащили, по всей видимости, били, потому что он чувствовал боль, а потом просто отключился. Алекс проснулась среди ночи, внезапно ощутив боль в сердце. Оно стучало, как бешеное, нещадно болела голова. Ей слышался чей-то крик о помощи, но вокруг было тихо. «Померещилась», — решила княгиня. Она встала, выпила воды и снова легла в кровать. Саша должен был прийти, подумалась ей. Видно, тела задержали. Алекс повернулась на бок и попыталась уснуть, но сон не шел, а едва закрывала глаза, откуда-то из подсознания всплывали окровавленные лица, перекошенные от боли и крик рты, мертвые тела. Эти кошмары преследовали ее в первые дни войны. Потом, когда она оказалась рядом с мужем, ужасы сницы перестали. И вот они накрыли ее снова, а еще ощущение чего-то страшного и неотвратимого, какой-то неминуемой беды, которая должна случиться или уже случилась. Румынский фронт. Осень-зима 1917 года. Сознание возвращалось медленно, буквально на несколько минут. Потом Саша снова проваливался в вязкую темноту. Он словно летел куда-то вниз в глубокую воронку, иногда выныривая оттуда, как из-под толщи воды. Память иногда выдавала картинки, смысл которых был ему мало понятен. В минуты реальности дебич слышал голоса, и чаще всего не жилец, грубым мужским, и что-то в ответ тихим ласковым женским, спросительной интонацией. Женский голос казался ему знакомым, он силился вспомнить, кто это, но память ускользала, как и реальность, и он снова проваливался в забытье. Последнее, что он помнил довольно ясно, свадьба в небольшой церкви, почему-то без гостей, и было это в какой-то другой жизни. Сколько прошло времени с тех пор, где он, что с ним, Саша не осознавал. Посмотреть тоже не мог. На глазах была марливая повязка, и даже когда он открывал их, видел через толщу марли лишний яркий свет. Были минуты нестерпимой боли, когда ему делали перевязки. Видимо, бинты присыхали краном, и от того все тело пронизывало боль, когда их снимали. Медсестра, или та, что делала это, просила потерпеть, говорила ласковые слова, но тогда он пытался вспомнить, где слышал раньше ее голос и сознание ускользало, тратя на эти попытки последние силы. В один из таких дней Дебич услышал мужской голос, сказавший «Счастлив ваш бог, сестричка, выкарабкается», сказанное бодро и радостно, и счастливый смех, женский. Его бы он узнал из тысячи. «Алекс», — тихо прошептал поручик. «Алекс, родная моя». «Саша!» — вскрик раздался совсем рядом. Женские ладони прижались к его лицу. «Саша! Господи, очнулся!» «Вот и славно!» — пробасил тот, что до этого говорил, выкарабкается. «Завтра можно будет с глаз повязку снять. Посмотрим, насколько зрение восстановилось». Прошла неделя. Саша и в самом деле начал выздоравливать. Видел он вполне резко. И доктор сказал, что даже очки не понадобятся. Левая рука еще плохо слушалась, грудь была в бинтах, и сил хватало только на то, чтобы ненадолго присесть в кровати. Он даже поначалу не мог сам есть, но организм постепенно восстанавливался. С памятью, правда, было довольно плохо. По словам доктора, временная амнезия, которая должна пройти. Понимаете, голубчик, так бывает, когда происходит что-то весьма страшное, то, что хочется забыть. Организм просто блокирует воспоминания а вместе с ним могут пропасть из памяти и некоторые другие события. Все восстановится, голубчик, супругу же вспомнили. Еще через некоторое время, когда поручик Дебич смог уже вставать и ходить по палате, он вспомнил и другие моменты своей жизни, в том числе и войну, и даже разговор с Мишелем, после которого отправился в госпиталь. Но что с ним произошло по дороге и как он оказался в лазарете, память упорно выдавать отказывалась. Тогда Саша решил прибегнуть к помощи Алекс. Она уж точно знает, что с ним случилось. «Алекс, Монанж, а что произошло? Как я тут оказался?» — спросил он супругу, едва она появилась в палате. «Тебя ранили», — ответила она, садясь на табурет у кровати поручика. «Как? Где? Боя же не было, это я точно помню». Он взял руку Алекс и поцеловал узкую ладонь. «Расскажи, моя малышка, нам обоим легче станет. Я вспомню все, да из тебя этот груз сниму». «Не знаю, Саша, стоит ли?» — замялась княгиня. «Ты еще очень слаб, и волноваться нельзя». Доктор сказал, пуля в паре сантиметров от сердца прошла. «Так только хуже, моя дорогая, когда я пребываю в неведении. Начинаю вспоминать, напрягаться». Он улыбнулся, давая понять, что не отстанет. «Хорошо» кивнула Алекс и сжала ладонь мужа. «В ту ночь я проснулась от нехорошего предчувствия. Тебя не было, хоть и обещал прийти. Едва дождавшись утра, оседлала коня и помчалась в полк. Мишель сказал, что ты еще вечером ко мне ушел. Мне тогда стало так страшно, что сознание потеряло». Она вздохнула, огромные карие глаза наполнились слезами. Явно было, что и вспоминать и говорить о том было тяжело. Мы искали. Искали очень долго. Тебя нигде не было. Зато нашли тех, кто это сделал. Их. Она запнулась и продолжила после паузы. Их расстреляли. Пятер на одного. Это зверство. Ужасное зверство. Один из них указал место. Они тебя в канаву бросили и ветками закидали. Голос Алекс прервался. Она расплакалась и уже сквозь слезы продолжила. Там были и огнестрельные раны, и ножевые, штыком добить пытались. Глаза же землей и грязью засыпало, и было повреждение роговицы. Доктора тебя очень долго оперировали. Легкое было пробито, внутренние органы повреждены. Говорили, не выживешь. Она немного успокоилась, положила голову на грудь мужа и дальше рассказывала ему куда-то в шею почти шепотом. Из солдатского комитета приходили еще. Кричали, ругались, просили князя выдать. Это не наши какие-то были. Наши все тихие. Дисциплину в полку офицеры держат. А эти после октябрьских событий распоясались. Стали расправу над офицерами чинить. И титулованными особенно. «А что в октябре случилось?» — уточнил Дебич. «Я ж тут ничего не знаю. Даже газет доктор не дает». Революционный переворот в Петрограде, как во Франции. И как там знать убивали, так и у нас начали. Но я им свои старые документы показала, на Громницкую. Там написано «из низшего сословия, И сказала, что муж из унтеров. Поверили, ушли. Но страшно очень было. Ты еще бредил тогда, мог в беспамятстве что угодно сказать. Алекс обняла мужа и крепче прижалась к нему. Спасибо тебе, родная. Саша поцеловал супругу в кудрявую макушку. «Как же я люблю тебя, мое сокровище! Очень люблю!» «Я тоже люблю тебя, ангел мой!» — отозвалась Алекс с тихим шепотом. Она приподняла голову, посмотрела на мужа и прижалась губами к его губам. «Как же я соскучилась по тебе!» «Все хорошо, мы снова вместе. Я с тобой, и все будет хорошо!» — проговорил он хриплым голосом, едва найдя в себе силы оторваться от любимых губ. Несомненно, Алекс села и поправила прическу. — Мне надо идти, а ты готовься к выписке. Доктор обещал сегодня отпустить тебя домой. Я сняла комнату у одной вдовы. В палатке тебе пока нельзя. После Октябрьского переворота по всей стране началась смута. Не обошла она и воюющую армию. Дезертирство с фронта приняло массовый характер. Его было практически не остановить. Румынский фронт, удаленный от крупных политических и промышленных центров, охваченных революционным пожаром, развалился позже всех. Главнокомандующий генерал Щербачев при поддержке румынского военно-политического руководства и представителей Антанты пытался остановить распад фронта. С самого прибытия генерала Алексеева на Дон Между Алексеевым и штабом Румынского фронта была налажена связь, но в целом штаб Щербачева под давлением англо-французской миссии делал ставку на создание на основе Румынского фронта национальных подразделений. В итоге Румынский фронт, хоть и позже всех, перестал существовать. Солдаты массово уходили домой, окопы опустели. Офицеры также расходились. Кто-то признал власть советов и снял погоны, другие вливались в различные национальные формирования, но большинство уходило на Дон. 11 декабря 17 года в Яссы, где располагался штаб Румынского фронта, прибыл командир 14-й дивизии полковник Дроздовский. Его отличала личная храбрость, решительность, жестокость, железная воля и уверенность в правильности принятых решений. В ряде прошлых боев он показал себя в качестве храброго командира. Так в августе 1915 года Михаил Гордеевич совершил подвиг, ставший известным в русской армии во время атаки германской армии Блисвильна, когда солдаты противника, наведя переправу, создали угрозу флангу русского 26-го корпуса. С занятием немцами переправы через речку Меречанку перед ними оказался непосредственно штаб 60-й пехотной дивизии. Дроздовский собрал и лично возглавил отряд из тыловиков, конвоиров, телефонистов, санитаров, сапёров, общей численностью чуть более сотни бойцов с двумя пулеметами, и в штыковой атаке опрокинул германских егерей, только что сбивших русский караул у переправы. Отряд Дроздовского удерживал переправу ровно столько, сколько просили из штаба корпуса, отбив несколько сильных атак с другого берега реки. Михаила Гордеевича за этот бой наградили георгиевским оружием. Были и другие эпизоды, показавшие Дроздовского умным, грамотным и смелым командиром, который проявлял не только личную отвагу, но и берег солдат, не бросая их на смерть, потому что так приказали. Он умел думать своей головой, и за это имел в армии авторитет и снискал любовь и уважение не только офицеров, но и нижних чинов. Саша Дроздовский в ясах собирает корпус. Мишель ввалился в комнату к Дебичу весь заснеженный. Зима наступила неожиданно. Для Южной Бессарабии снег был стихийным бедствием, поскольку случался не столь часто. А в декабре 17-го он сыпал, практически не переставая по всей стране, словно и природа оплакивала Россию, чем могла. «Откуда такие сведения?» — удивился и одновременно обрадовался Дебич. Знаю Михаила Гордеича как храброго и умного командира. С радостью пойду служить под его начало. «Саша, тебе нельзя на фронт. Ты еще слишком слаб», — попыталась вмешаться Алекс. «Мишель, вам не совестно Он едва оправился. Да из чего вы взяли, что Дроздовский собирает корпус?» — повторила она вопрос Дебича. «Вот, в газете объявление, показал Воронов принесенный с собой газетный лист и сегодня объявили приказ по фронту о формировании отдельного корпуса русских добровольцев. Надо ехать». «Где происходит формирование?» — уточнил поручик. «В Ясах. Завтра думали отправиться туда», — ответил Мишель, присаживаясь, наконец, на стул. «Прекрасно», — кивнул Дебич. «Я готов. Как раз сегодня доктор признал годным». Он умолчал, что получил третий разряд, по которому мог использоваться ограниченно и только в тылу. Надеюсь, что на фронте с него никаких бумаг не спросят, а Алекс, правда, не узнает. «Я еду с вами. Во всяком случае, в Яссы», — неожиданно твердо проговорила княгиня. «И это не обсуждается. Я сестра милосердия. Там есть госпиталь. Супроводительное письмо мне наш главврач напишет. Хорошо, дорогая. Вынужден был согласиться поручик. В Яссы ты едешь с нами». Саша очень надеялся, что там ему удастся как-то уговорить супругу остаться, а лучше всего отправиться в Петроград к его дяде и матери, которая уже несколько месяцев жила у Слуцких и о которой он тоже очень волновался. Яссы. Январь-март 1918 года. В Яссы солдаты и офицеры 124-го Воронежского полка, того, что от него осталось, прибыли под новый 918 год. Празднование вышло каким-то грустным. Все с тревогой смотрели в будущее, не зная, что еще оно в себе таит. Да, господа, разве предполагали мы, что все так обернется? Поднял бокал за Новый год князь Дебич. Еще совсем недавно все было ясно и просто. Идет война, вот противник, его надо уничтожить. А теперь не знаешь, кто враг, кто друг. С Богом, господа и пусть он нас рассудит». К концу февраля численность добровольческого корпуса Дроздовского дошла до тысячи человек. В его распоряжении были не только винтовки и пулеметы, но и полевые и горные орудия, бронеавтомобили, а также автотранспорт. Но именно в этот момент Румыния заключила сепаратный мир с австрой венгрией и Германией, и положение русских войск, тем более сохранивших боевой порядок, стало двусмысленным. Формально они подлежали разоружению и интернированию, но соглашаться на это Михаил Гроздовский и его подчиненные не собирались. Несмотря на все противодействие румынских властей, на которое добровольцам пришлось ответить жестким ультиматумом и угрозой артиллерийского обстрела Королевского дворца в Ясах, 11 марта 18 года первая отдельная бригада русских добровольцев получила в свое распоряжение эшелоны и право покинуть Румынию и тронулась на северо-восток. Алекс, который не удалось попасть в состав санитарной бригады, Саша приложил к этому все силы и связи, о чем его супруга, слава богу, не знала, ей просто было отказано без объяснения причин, держалась до последнего. Она надеялась сохранить самообладание на перроне, Но в момент прощания не выдержала и сказала то, о чем собиралась пока молчать. «Александр Ильич, подумайте о матери, не уезжайте. На людях княгиня называла мужа на «вы» и часто по отчеству. «Прошу вас, Саша». Она посмотрела на поручика, стараясь держать слезы. «Помилуйте, Алекс, это дело решенное. Ни командир, ни товарищи меня не поймут». Он, улыбаясь, поцеловал ее холодные пальцы. «Умоляю вас, Монко, останьтесь». Ее голос прозвучал тихо и жалобно. «Война эта никому не нужна. Вы сами это прекрасно понимаете. Тем более сейчас, когда непонятно с кем и за что вы будете сражаться. За родину. Я еду воевать за родину». Я присягал. Он порывисто обнял жену, на какие-то мгновения прижал ее к себе и отпустил, продолжая держать за руки. «Алекс, родная моя». Я в ответе за своих солдат. Ты должна меня понять и отпустить. Должна понять? Жалобно переспросила она, дрожащей ладонью, касаясь его щеки. А меня кто поймет? Меня и малыша, что ношу под сердцем. За меня кто в ответе? Алекс! Его крик практически утонул в паровозном гудке. Почему раньше не сказала? Жадный поцелуй, который невозможно разорвать. Крепкие объятия. Теперь он не в силах отпустить. И слов нет, чтобы выразить. Радость от услышанного. Страх за жену. И невозможность что-то изменить. Господин поручик. Александр Ильич. Чьи-то руки протянулись, отрывая от любимой. Он обернулся, вскочил в вагон, продолжая смотреть настоящую на перроне фигурку, стараясь запомнить и одновременно прося прощения. А губы шепчут ее имя. «Алекс». Она снова пыльным жарким летом в Харькове смотрит на мужа сквозь застилающие глаза слезы и идет по перрону, пока он не кончается. Тогда все было и страшнее, потому что впервые, и проще. Она знала, что скоро сама уедет на фронт с сестрой милосердия, что они скоро увидятся. Теперь же впереди сплошная неизвестность и ребенок, малыш, которого они оба ждали и хотели, которого она должна сохранить во что бы то ни стало. Поручику Дебичу, который скоро получит звание штабс-капитана, предстоит поход на Дон и тяжелые бои. Он будет не раз ранен и награжден. В 2020 году на одном из последних пароходов, которые уходили из Новороссийска, уже полковник Александр Дебич покинет родину. Алекс благополучно доберется до Петрограда А оттуда вместе с семьей Слуцких и вдовствующей княгини Дебич в Финляндию. С мужем они встретятся в Париже, когда их сыну Илье, рожденному в конце июля 18 исполнится три года. При первой встрече с отцом он испугается и расплачется, а тот возьмет его на руки, обнимет жену и снова, как когда-то, скажет ей: Ты моя любовь, мое счастье, мое сокровище, я люблю тебя. И благодарен тебе за то, что ты есть, За твою любовь, что хранила и хранит меня.